Глава шестая Харрис резко проснулся и автоматически потянулся к звенящему будильнику. Будильник всегда пугал его, когда заставал врасплох. В последнее время у Харриса появилась привычка просыпаться за несколько минут до звонка, чтобы не дать ему зазвенеть. После этого Харрис обычно дремал еще минут двадцать. Но в это утро будильник застал его врасплох. Он еще крепко спал.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 Харис прыгнул с кровати, надел старый голубой халат и отправился в туалет, находившийся на лестничной площадке. Потом спустился за почтой. Вернувшись, он поцеловал Джуди в шею и сел за маленький столик. «Хорошо, что ты меня позвала, а то бы у меня лопнул мочевой пузырь». Джуди поставила перед ним тарелку с беконом и помидорами и села рядом ей свое яйцо вкрутую. Харис терпеть не мог, начинать день с яиц. Харис развернул Миррор и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 но были немедленно убиты и съедены крупными сородичами пришельцами У одного из домов Фэрис услышал крысиный виск. Так обычно визжали крысы нормальной величины. Фэрис остановился и прислушался. Поняв, откуда раздается виск, он медленно и очень осторожно подкрался крепким, на первый взгляд, деревянным дверям мусорокамеры. Вонь подтвердила его худшие опасения. В нижней части двери зияли дыры.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 Но в щеке осталась глубокая рана. Феррис не смог удержать в руках мощное вырывающееся животное, и зубастая щетинистая тварь снова упала на него. Через дыры из мусора камеры полезли другие крысы. Они жаждали мяса, и они напали на человека. Фэрис отчаянно закричал: из дверей окон стали выглядывать жильцы. Люди не поверили своим глазам, увидев на полу человеческую фигуру в белом комбинезоне, облепленную крысами.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 Подъехал фургон с надписью «Рэдкилл». Фоскинс отвел учителя в сторону. «Что здесь случилось, Харрис?» Учитель коротко рассказал. Ему было до смерти жалко маленького Ферриса с его развитым чувством долга. Именно оно стало причиной преждевременной гибели Ферриса. Ведь если бы диротизатор не настоял на том, чтобы самому бежать за крысами, сейчас он был бы жив. А на его месте, возможно, лежал бы Харрис. «Немедленно пришлём сюда поисковую группу», — сообщил ему Фоскинс. «Они отцепят весь район. Проверим также канал». «Послушайте, эти каналы тянутся на многие мили. Как вы сумеете их оцепить?» Спокойный и властный голос Фоскинса раздражал учителя. «А как вы намерены оцепить всю канализацию, которая тянется под землёй?» «Это, мистер Харрис, не ваше дело», — холодно ответил Фоскинс.